— Сотен тысяч не хватит. — Нужны миллионы, — безучастно ответил Астрагатор. Только теперь его взгляд остановился на рохане. — Войдите и закройте дверь. — Миллионы? Но разве наши приборы не зарегистрировали бы такого поля? — Постолько-поскольку, — ответил Хорпах. Если бы оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, скажем, имело бы объем, как этот глобус, если бы оно было экранировано снаружи. Одним словом, если бы Кертелен всунул голову между полюсами гигантского электромагнита. И этого мало. Поле должно колебаться с определенной частотой. Но там не было никакого магнита, никакой машины, кроме проржавевших обломков.